ГИМНАЗИЯ Той же ночью Постышев вместе с шофёром Ухаловым приехал в классическую гимназию и долго стучался к дворнику, устроившемуся спать в подвале. Вылез дворник только после того, как Ухалов, чудом разыскав в кромешной темноте громадный лом, начал стучать им в дверь, обитую железом. В подвале загрохотало, заухало, и дворник жалобно закричал, видимо, перепугался с просонок. «В чём дело-то?» — шмыгая носом, допытывался он, замерев у двери. «У меня тут всё казённое, братцы. Не губитесь зазря». «Сейчас дверь гранатой фугану», — пообещал Ухалов. «Комиссар фронта тут. Чего в штаны ложишь?» «Нынче этих комиссаров тьма, а котёл у нас один». «На кой ляд нам твой котёл? На нём завод можно поставить, вот на кой. Мне физик объяснял. Не открою. Идите к господину Широких. Он во флигеле живёт. Если он с вами придёт, я вскроюсь». «Зачем зря беспокоить человека?» — сказал Постышев. «Поверьте, мы не грабители. Нам у вас только бы узнать, где хранятся ёлочные игрушки», — сказал Ухалов. Ты мне зуб ты не заговаривай. Ещё жалоб не в з в а л дворник. и й ши грушек захотелось. Ты что, блажной? В этокое время в игрушки играть? Ладно, не кричи. Где живёт широких? Говорю, во флигеле.